Глава двадцать первая. Келпи. Среди огромных серых валунов в вечерних сумерках сгорбленная фигура в сером плаще была совершенно незаметна. Путник застыл на гладком мшистом камне, глядя на белые холки волн. Говорят, когда-то давно... У этого побережья погиб и обратился в камень водяной змей. Его гребень стал вереницей острых пиков, торчащих из морских глубин, а уродливая голова превратилась в остров, что сейчас был сокрыт сизым туманом. Но человек не смотрел на окаменевшего змея. Его взгляд приковал маленький парусник, постепенно растворявшийся в белом ничто. Три года назад они с Гроганом прибыли в Гардерсхольм. Остров снега, водопадов, суровых воинов и сильных колдунов. Румпель порывался домой, кричал, проклинал всех вокруг. Дело дошло до того, что он взял рыбацкую лодку и попытался уплыть домой. Безжалостный ветер и прибрежные волны чуть не отправили на дно юного принца и горячка, в которой он пролежал всю седмицу, была наименьшим наказанием. Все это время Брен Кухул не отходил от своего подопечного и говорил, говорил, говорил. Он рассказывал о Николасе, богах и выбранной королем судьбе, просил не повторять его путь, равно как и путь, кам воронье крыло пожертвовавший своим народом, своим сыном и, в конце концов, самой собой ради мести. Поймите, юный Тан, месть не приносит ни покоя, ни удовлетворения. Она, как споры и плесень, порождает лишь черный мох валом сердца. Порой кажется, что стоит отомстить, из души упадет, свалится тяжелый камень, станет легче дышать. Но это не так. Отмщение порождает лишь отмщение и затягивает в пучину безумия все новые и новые поколения. Сложнее понять и суметь, если не простить, то хотя бы переступить через жажду расправы идти дальше, найти другие ориентиры. Да, Юнайтан без труда узнает и разыщет тех, кто повинен в смерти отца. Но если вы положите свою жизнь на алтарь воздаяния, Вместо того, чтобы снять проклятие и стать королем, Значит, кам победила, а Николас проиграл. Лучше оставить праведный суд богам, А самому заняться непомерно тяжким трудом, Движением вперед. Румпель лежал в странном длинном доме колдуна, Смотрел, как пляшет тень от очага, И впитывал слава грога, но не понимая их до конца, но цепляясь за них, как тонущий за обломок корабля, старик Эрилл сдержал свое слово и взял наследника дома Хредель в ученики, а его правнук Юрки и рыжеволосый Орм, которого боги обделили ростом и статью, зато щедро одарили хитростью, ловкостью и умением чувствовать оружие. Показывал, как владеть мечом. «Тебе не победить в честной битве, парень!» — хохотал он. «Значит, придется учиться драться бесчестно. Это в жизни благородство опора для шага. А в смерти, если уж приглядеться, все равны. Для врагов же есть только один вид чести — быстрая смерть. Решил убить — убей! Не тяни, не играй! Ведь слабый сегодня, завтра обретет силы!» Старик Эрила сбил правнука клюкой по спине, гнался двора прочь и чертил палкой руны на мерзлой земле. То была магия твердая и выверенная, как горный хребет. Шли месяцы. Люди в долине свыклись с угрюмым мальчишкой-горбуном, прятавшим лицо, и уже не сторонились его. Жизнь вошла в свое спокойное, размеренное русло. Далекая от дворцовых интриг и страстей. Однако Румпель стал замечать, что Брэн Кухол мерзнет. Суконная одежда, подбитая мехом, не могла согреть щуплого духа. А огня от открытого очага в длинном доме не хватало, чтобы напитать его теплом. День за днем делился Румпель своей силой с Гроганом, но тот медленно угасал. «Достаточно. Хватит!» — не выдержал однажды Брен Кухул. Юный тан «И у так отдает много. Вам пора прекратить истязать себя. Ваше тело растет, крепнет, а я, словно омела, питаюсь вашими соками. Отпустите меня. Прошу!» «Нет!» — Румпель был упрямым, как всякий из рода Хредель. брен Кухул промолчал. «Он понимал мальчишку?» Но выполнять его приказ не собирался, ведь не спрячешься от двуликой и за широкой спиной друга. Потому и спорить не стал. Лишь мягко улыбнулся, а ночью собрал все остатки жизненных сил, всю свою магию и тепло, и употребил их на прощальный дар. Дар защитной, обережной любви, той, которую дети получают от матерей, и той, которой Румпель был лишен. От этого дара часть лица и тела принца разгладились, сделавшись обычными, человеческими. А наутро Румпель обнаружил лишь горсть теплого пепла у своей кровати и понял, что остался совершенно один. Рано или поздно череду потерь сменит череда обретений. Твой Гроган сделал великое дело. «Не омрачайся, такой сильный дух найдет себе воплощение», — произнес задумчиво Эрилас. Но сухие слова мало утешили Румпеля, а новое обличье не принесло радости. Вопреки словам старого колдуна, череда потери не думала завершаться. У Бонда Олафа выросла дочь Айсвин, красивая да умелая. Одна беда. Любопытно было не в меру. Нет бы девицы за станком сидеть да отцу теплую накидку ткать. Решила она узнать, от чего горбун лицо прячет. Нет, слышала она, конечно, что на тинге говорили, мол, женщинам смотреть на него нельзя, ибо любая взглянувшая на лицо его упадет замертво. Только вот всякое, да не каждое. Младшая сестренка Хельга хвасталась, что видела юношу у реки по пояс раздетого. И горб видела, и полтела витыми шрамами изуродованное, и лицо видела. Глаза, говорит, необычные, пурпурные, как канты на плаще у ярла. Жутко хотелось Айсвин посмотреть на гостя с далекой земли. Как только она не исхитрялась... Но горбатый ученик-колдуна ускользал, словно рыба из мокрых рук. Однажды она подловила румпели у колодца, когда тот нес воду. Подбежала, хохоча, откинула капюшон и, схватившись за сердце, упала замертво. Вслед на землю из ослабевших рук полетели ведра. Юный мак кинулся к девушке. Но смерть оказалась быстрее. На крик сбежались люди. Разъяренной толпе не было дела до корней произошедшего. Они видели тело девушки и жуткого колдуна, склонившегося над ним. В ход пошли камни и палки. Румпель не сопротивлялся. А сковавшее тело, лишило его воли. Он и сам полагал в тот момент, что смерть — лучший выход. Самосуд остановил Ярл, Собрали Тинг, и долго-долго совещались свободные землевладельцы долины. Наконец решили. Нет вины юного мага в смерти Айсвен. Девица сама накликала на себя беду. Румпелю от этого легче не стало. Лишь себя он считал виновным в смерти дочери Бонда. Через две седмицы после Тинга Эрилос позвал своего ученика в горы собирать особый плоский камень, пригодный для нанесения рун. Там-то их и ждали братья Айсвины и ее жених. Ловко оттеснили воины старого колдуна и окружили румпеля. Трое на одного... Нечестный Хольмганг, а месть и расправа. Тут-то пригодились советы хитрого орма, и пришло понимание того, о чем говорил Гроган. А еще возникло желание жить. Всю свою ловкость, всю силу меча своего применила румпель, чтобы победить в том бою, а когда последний из противников упал на мягкий мох, Сел на камень и молча принялся очистить свой меч. Понравилось убивать. Колдун угрюмо смотрел на внешне спокойного юношу. «А это может нравиться?» — ответил вопросом на вопрос ученик. Оправдываться он не собирался. Старик покривился и сплюнул на землю. Родственники Айсвен не успокоятся, пока не признают себя вне закона или пока не убьют. Ты прожил у меня три года, и я научил тебя всему, что знал сам. Разве что...» — колдун задумчиво пожевал губами. «Вот, гляди. Думаю, это тебе пригодится. Если начертить руну Манас на собственном лице...» то под капюшоном твоего плаща соткется тьма, которой даже солнечные лучи не страшны. Это убережет от женского любопытства. Пойдем, я отведу тебя в южную гавань. Там чаще всего бросают якорь купцы из твоей страны. По прошествии трех недель Румпель ступил на родную землю. Он был свободен в выборе пути. Ничто не держало его. Но и ничто не направляло. Как строить свою жизнь? Чем заниматься? Где искать опоры? Мысли крутились в голове, как рой пчел, с помощью которого следовало слепить ровные соты собственного бытия. «Первым делом следует достать меч, о котором мне рассказывал Брэн Кухул, потом разыскать спокону Терлок». Гроган говорил, что она знает, как снять проклятие, потому как из отцовских сказок я ничего не понял. После определения хоть маленькой, но цели, дышать стало легче, а свобода уже не казалась бескрайним океаном, готовым поглотить одинокого моряка. Медленно спустившись с плоского валуна и взяв под узцы смирную лошадку, Румпель зашагал прочь. Впереди ждала встреча с хозяйкой озера Лох-Каледвулх. Добраться до места назначения не составило труда. Дорога словно сама ложилась коню под копыта. И вот посреди Бернамского леса возникло гладкое искристое озеро. Ровное словно зеркало, что великанша обронила. Румпель остановил коня. И как же мне достать меч? Самому нырнуть, позвать хранительницу или спрятаться и ждать, пока не прилетят купаться прекрасные лебеди?» Размышление прервал шорох в траве. Румпель мягко соскользнул с седла и, бесшумно ступая, подкрался к зарослям тростника. В первое мгновение юный принц не понял, от чего шевелиться кучи илые водорослей. А когда разглядел, Хотел отскочить, лишь бы не смотреть в затягивающиеся белой пеленой глаза, не дышать смрадом высохшей на солнце тины, не прикасаться к дергающемуся в путах крупу водяного коня. Однако сострадание взяло верх над страхом, и он приблизился к хрипящему духу. Келпи дернулся и попытался укусить человека. «Да успокойся, я не обижу!» Румпель изловчился и начертил на морде коня три нужные руны. Дух дернулся и обмяк, отдавая свою жизнь в руки незнакомца. Распутать Келпи оказалось сложнее, чем представлялось Румпелю поначалу. Сеть не разрезалась ножом, а все попытки заклясть делали ее только крепче. Конюжа становилась хуже. Большая радужка с янтарными прожилками закатилась, и, несмотря на обездвиживающие руны, по телу прошла судорога. «Не смей!» — крикнул в отчаянии юноша и дернул за уздечку, чтобы подтянуть к воде хотя бы голову. Пересохшая кожа не выдержала, лопнула, и румпель повалился в липкую грязь. Зарычала, оглядываясь по сторонам, И, соображая, что можно сделать, взгляд упал на собственную лошадь. Там к седлу был привязан небольшой котелок. Кинулся туда, дернул, зачерпнул воды в озере и плеснул на морду Келпи. Судороги прекратились, но было ли это хорошим знаком, Румпель не знал. Зачерпнул еще и попытался напоить коня. «Не смей умирать у меня на руках!» Слышишь, чудище ты озерное! Злость на свою беспомощность заволокла сознание. На бесконечно долгое мгновение стало тихо-тихо, пусто-пусто. Словно весь мир лишился звуков и красок. И вот в этом белесом ничто. Румпель отчетливо увидел, как алыми углями горят узлы на сетке. Конечно. Как же я раньше не понял? Это не случайность. Кто-то специально смастерил сеть для Келпи. Конь захрапел, и Румпель изловчился сунуть его морду в котелок. В несколько глотков дух выпил воду и затих. Приступ забрал последние силы. Лежи тихо. Я, кажется, знаю, как тебе помочь. Юноша первым делом выпутал разорванную уздечку, Скрутил ее и убрал в поясную сумку. Будет время, починит. Потом достал кресало, труд, сломал несколько стеблей сухого тростника и развел небольшой костер. Конь скосил на человека корей глаз и сжался весь, когда пылающий пучок трав приблизился к крупу. — Не бойся, не наврежу. Сеть саиткона сплетена. Уж не знаю, кому ты так насолил. Но узлы она навязала крепкие. Магии не разрушишь, втягивает ее, как губка. Сделана пакость специально для тебя, а потому перед огнем защиты не имеет. Правильно, конечно. Или вещь хороша, или универсальна. По-другому быть не может. Рум переговорил и говорил. Собственный голос отвлекал от ненужных мыслей. Насколько опасно создание глубин. Кто решился на столь дерзкий поступок? Как поведет себя дух, оказавшись на свободе? Все же келпи свои нравные, к людям недружелюбны. Медленно, нехотя, но сеть поддалась. Раскрылась и вместо западни превратилась в груду нитей и узлов. Я сейчас сотруствую с лба, руны. Только ты не кусайся и не легайся. Потрать лучше силы на то, чтобы доползти до воды. Я помогу! Румпель убрал начертанные символы, и конь заскреб ногами подчавкающие жиже, но чуда не произошло. Сил на то, чтобы добраться до спасительной воды, у духа не имелось. Наконец, юный Мак сообразил использовать свою лошадку. Общими усилиями, вымокнув и испачкавшись до исподнего, они дотянули келпи до воды. — Все! — юноша размазал грязь по лицу. — Свободен! Советую плыть подальше, если ты не хочешь встретиться с теми, кто поставил сеть. Конь взвыл, ударил по воде крепким чешуйчатым хвостом и скрылся в толще вот озера Лох-Каледвулх. Румпель криво улыбнулся, почистил магии одежду, кинул в тлеющий костер сеть и принялся разбивать лагерь. Весело трещал огонь, булькала в котелке похлебка, за шкурой Келпи так никто и не пришел. Юный Тан сидел, опершись спиной о дерево, и чинил уздечку. Та была прекрасна. На выкрашенной в красный цвет кожи блестели золотом и рубинами накладки, изображавшие лошадей. Некоторые были обычные, с четырьмя ногами и правильным хвостом. Другие больше походили на тюленей, которых Румпель видел на каменистых берегах Гардерсхольма. Юноша так увлекся рассматриванием накладок, что не услышал, как сзади кто-то подкрался. «Отдай немедленно!» Что-то гаркнуло за спиной, и наследник рода Хредель применил всю свою выдержку, чтобы медленно обернуться. Хвататься за оружие не было смысла, Хотел бы незнакомец нанести удар, нанес, а не кричал во все горло. Совсем рядом, подпирая плечом соседнее дерево, стоял статный молодой мужчина. Со всклокоченной темной шевелюрой капала вода, а под глазами залегли круги. Отдай уздечку, повторил он злобно сверкнув карими глазами. Нет, Румпель вернулся к починке. «Я тебе за нее жемчуга отсыплю столько, сколько пожелаешь». «Нет?» Принц даже головы не поднял. «А что ты хочешь? Золото? Я дам тебе золото, у меня много. Зачем тебе чужая уздечка? На свою кобылу ты ее все равно не наденешь». Незнакомец уже кричал, но ближе не подходил. «Заберу на память», — усмехнулся Румпель. «Об одном бестолковом келпе, который сначала попался людям в сеть а потом, не успев прийти в себя, обернулся человеком. Или ты думаешь, я не увидел водорослей в твоих мокрых волосах и не догадался, кто ты такой?» Водный дух застыл, не зная, как поступить. Ситуация вышла припаршивейшая. Глупое увлечение белогрудой саитконой чуть не стоило ему жизни, а теперь и вовсе лишило свободы. Передав в руки жуткому горбуну, от которого кровным проклятием за милю тянет, румпель же закончил ремонт, повертел вещицу в руках, полюбовался и, противореча сказанному ранее, бросил ее келпи. Лови! И Келпи, не веря глазам своим, ее поймал. Схватил, боясь спугнуть свое счастье, и со всего разбега прыгнул в озеро. Похлепка сварилась. Румпель придирчиво посмотрел на разбухшие куски соленой рыбы, помешал ложкой и попробовал. Съедобно, но за последнюю пару лет надоело до зубовного скрежета. Силки он, конечно, на ночь поставил, а пока опять придется есть солонину. — Чем это так пахнет? Рыбой? Темноволосый вновь стоял у дерева, только выглядел на этот раз чуточку лучше. В ярко-зеленом кафтане, да с золотой с рубинами цепью на шее. По запаху вроде не местная. Треска! Румпель был рад незванному гостю. Хэтти старался это скрыть. Одиночество надоело сильней солонины. Будешь? Он зачерпнул побольше опостылевшей похлебки и с видом глубочайшего удовольствия съел ее. Келпи потоптался, взвешивая только ему известные за и против, и, наконец, сел рядом. Румпель молча протянул гостю единственную ложку. Некоторое время они, не говоря ни слова, опустошали котелок. Наконец, когда показалось блестящее дно, Келпи довольно прикрыл глаза, а его сотропезник поднялся, сполоснул котелок в озере, набрал воды. И снова повесил над огнем. «Почему ты отдал мне уздечку?» — не выдержал любопытный дух. «Ты просил», — Румпель дернул плечом. «Но почему ты не взял жемчуг или золото? Мне это не нужно». Келпи удивленно поднял брови. «Ну ладно, золото и драгоценности тебе не интересны, но зачем-то же ты пришел к озеру Лох-Калид-Вулх?» угадал Я прибыл за подарком отца на день первой охоты. Здесь спрятан меч Нуада, и я хочу дождаться появления владычицы озера и попросить отцовский дар обратно. Хозяйка озера Нимуэ мертва. Шесть лет назад Лэрд Кона решил построить Уизгерский форпост, укрепление которому нет равных. Он поймал Нимуэ, завладев ее уздечкой. Она, как и все хранители озера, обладала невероятной силой. Лэрд Кона заставил ее таскать тяжелые камни для строительства крепости. Дух прикрыл глаза, словно слова доставляли ему боль. Немуэ умерла зимой, когда озеро целиком замерзло. Мы в холодное время года особенно слабы. Но перед смертью она прокляла Лэрда. И насколько я знаю, слова ее оказались пророческими. Румпель жал пальцы в кулак. Выходит, дядя Мачехи, поднявший восстание против отца, стал причиной смерти владычицы озера. А не моя была тебе женой? Едва слышно спросил он. «Матерью». По лицу собеседника пробежала рябь. Сегодня ты спас хранителя озера. «И у меня перед тобой долгой жизни, сын короля Николаса. Не переживай, я принесу твой меч. И да, можешь звать меня Калдор?» Келпи сдержал слово. Не успели солнечные лучи посеребрить озеро, а меч Нуада уже покоился на коленях Урумпеля. Мак хмуро рассматривал гладкое лезвие ты выглядишь так словно ночью я украл твою последнюю лепешку а не принес легендарное оружие что не так не выдержал угрюмого молчания хранитель да вот думаю худо ли мне ждать от такого дары или добра калдер на это лишь фыркнул Терзания мага были ему чужды любое оружие худо сулит если головы на плечах нет а у принца все явно на месте Спасибо тебе. Румпель наконец поднялся и опоясался. Первая часть плана удалась. Нужно двигаться дальше. Сидя под деревом, судьбу не встретишь. Маг взобрался в седло и повернулся к Келпи попрощаться. — И куда ты так торопишься? — Калдер изогнул дугой бровь. — Насколько я знаю, трон твоего отца давно и прочно занят мачехой. Оставайся. «Я тебя с киасками познакомлю. Они, конечно, не такие фигуристые, как Бубри, но и кричат в самый ответственный момент не так громко. Лично мне никаких прелестей не надо, если кровь из ушей лица начинает». Румпель застыл и удивленно моргнул. «Женщины?» — переспросил он тихо. «Ну как? Киаски наполовину рыбы, но пока в воде по пояс от женщин ничем не отличаются». «А Бубри?» «Нет, к Бубри я тебя без подготовки не пущу!» Келпи передернул плечами, вспоминая не самый приятный опыт в своей жизни. Румпель бросил короткий взгляд на озеро и поспешно накинул капюшон. «Эй, ты чего?» В голосе Келпи сквозила обида. «Не надо женщин! Мое проклятие для них смертельно!» «Для всех?» Калдор с любопытством заглянул во тьму капюшона. — Да. — И для сидов? — Скорее всего. — То есть ты не знаешь? — Как-то не было возможности. Румпель начал раздражаться. — А на келпе? Не унимался водяной конь. — На всех! — Ух ты! Да нет здесь никаких женщин, снимай капюшон! Румпель некоторое время недовольно сопел, а потом все же сдернул худ. Калдор улыбнулся, загадочно отошел на шаг, и черты лица его поплыли, меняясь, перестраиваясь. И вот перед ошарашенным магом стояла темноволосая красавица с огромными карими глазами. Зеленое платье из тонкой шерсти было плотно утянуто шнуровкой, а на груди блестела золотая брошь с рубинами. Девушка откинула за плечи мокрые волосы. И задорно улыбнулась. «Видишь, на келпе твое проклятие не действует!» — прозвенела она. Румпель вцепился в поводье и протолкнул ком, застрявший в горле. «Будь топор, верни, как было!» — просипел он, стараясь унять дрожь в пальцах. Слишком свежи были воспоминания. Девушка знакомо фыркнула и вернула прежний облик. Румпель спрыгнул с седла, схватил здоровой рукой Калдара за грудки и, что есть силы, тряхнул. «Не делай так больше!» — процедил он сквозь зубы. Дух, если и впечатлился, то виду не подал. Оправил зеленый камзол, отжал воду с волос, выбрал пальцами особо надоедливые водоросли и произнес. "Ну да ладно, это была шутка!» Просто я думаю, что ты не знаешь всех граней своего проклятия, а потому не зазорно и поэкспериментировать. — Не буду я экспериментировать над чужими жизнями! — взорвался принц. — Если тебе не жалко своих селедок, то самых в бочках и соли, а меня к этому не примешивай! — Ну, нет так нет, — Халдер пожал плечами. — Тогда надо спросить у знающего. — Отлично! — Румпель тяжело дышал. «Я отправляюсь спрашивать, а ты остаешься со своими киасками!» «Переживут пока без меня!» — Белазу улыбнулся Келпи. «Тем более я знаю самый короткий путь к хозяину холмов. Да и одной пышногрудой кони, я задолжал ответный подарочек!»